Советский «Термидор» Что такое термидорианский переворот»? Это, когда часть элит, смывавшихся в процессе революции, пытается консолидировать свою власть, остановив продолжение революции. Но, каким образом? С одной стороны закрепив свои достижения, закрепив победу, но с другой стороны придушив революционный процесс, не давая ему развиваться дальше. Для этого необходимо овладеть массами и контролировать их, не давая им больше быть движущей силой истории. Происходит консолидация новой элиты, которой уже не нужна никакая революция. Для нее революция уже победоносно закончена. У нее уже все хорошо. О возможности советского тимидора писали Ленин, Мартов другие авторы. В 1920 году Эта перспектива была уже более или менее явной. Но вопрос заключался в том, какой будет Фимидо. Если к 1918-1920 годах было ясно, что угроза исходит от контрреволюции, от старых элит, от белых, от хаоса, от голода, то в 1920 году ситуация меняется. Взяли Крым. Чуть было, не взяли Варшаву. Стало ясно, что угрозы извне больше нет. Есть внешние враги, но они не в состоянии ликвидировать советскую власть. Но встает вопрос о дальнейшем курсе развития революции. Большевики, овладев страной, спасли помышленность, спасли города, но тем самым подорвали собственную социальную базу. Огромная масса людей была готова поддерживать большевиков в гражданской войне просто потому, что другого выхода не было. Большевики обеспечивали их удовольствием и защищали от белых, которые явно стремились отобрать у крестьян землю. Когда война закончилась, нужно было налаживать нормальную жизнь. Оказалось, что военный коммунизм, необходимый во время войны, неприменим в мирное время. Как налаживать управление производством, развитие промышленности и мирную жизнь методами, в основе которых постоянное применение насилия. Это абсолютно непригодный способ управления для нормальной ситуации, чтобы мы не понимали под нормальностью. Массы, поддерживавшие большевиков в 1918 году, к концу 1920-го перестали их поддерживать. Они требовали перемен, хотели воспользоваться плодами победы. Что касается крестьянства – то его позиция была крайне двойственна. С одной стороны, оно никак не могло быть в восторге от подразвездки. Надо помнить, что единственным ограничением масштабов конфискации во время подразвездки было сопротивление самих мужиков, их возможность спрятать зерно. Иначе могли забрать все, даже зерно, которое отложили до собственного проживания и посевов. Городские просто не знают, сколько нужно оставить, у них нет никакого представления о том, как живет сельское хозяйство. Белые наиболее успешно действовали именно там, где большевики особенно активно брали хлеб. Но у крестьянства было двойственное отношение к большевикам, потому что те, конечно, забирали зерно, но с другой стороны дали землю. Деревня не оказала достаточной поддержки белому движению именно потому, что белое движение стремилось восстановить дореволюционный порядок. А крестьянство этот порядок категорически отвергало. Деревня на протяжении Гражданской войны металась между белыми и красными. Ее отношение хорошо выражено в фразе из классического фильма «Красные придут – грабят, белые придут – грабят». После первой волны сопротивления большевистскому режиму во многие регионы пришли белые – И выяснилось, что с ними не лучше, а намного хуже. Так состоялся знаменитый союз большевиков с деревней. Деревня научилась жить с военным коммунизмом. Было развито мешонечество. Уникальное явление примитивного рыночного хозяйства. Миновая торговля развивалась по стране. Люди с мешками ездили и обменивали хлеб на то, что мог подложить голод. Это была рыночная экономика после Гражданской войны. Попытки большевиков бороться с мешотничеством ничего не давали, потому что мешочничество было оборотной стороной военного коммунизма. После 1921 года все ждут перемен. Происходит мятеж в Тамбове, в Конштадте. Сторонники умеренных и крайних левых, которые готовы были на определенных условиях поддержать большевиков против белых, теперь поднимаются против большевиков. Ленин оценивает это как угрозу Тимидора, исходящего от мелкобуржуазной стихии. Толстский тоже ждет, что Тимидор придет от крестьянства, от мелкобуржуазных и правосоциалистических партий, меньшевики, социалисты, революционеры и так далее. Это предопределяет политический выбор. С одной стороны, начинается новая экономическая политика, НЭП уступки мелкой буржуазии, конец под замена ее под налогом развитие мелкого предпринимательства, появление наряду с государственным сектором свободного рынка а с другой стороны одновременно на политическом уровне начинаются репрессии против многобуржуазных партий. На протяжении всей гражданской войны в россии на большевистской территории существует какая-то многопартийная система конечно эта многопартийность довольно странная потому что она не мешает работе чрезвычайных комиссий, красному террору и так далее. Но это как бы хаос революции. Тем не менее, партии существуют, у них есть штаб-квартиры, газеты выходят. В 1921 году одновременно с НЭПом, одновременно с проведением политики уступок по отношению к мелкой буржуазии и крестьянству, начинается завинчивание гаек. Меньшевиков, эсеров ссылают на Соловки – некоторых уважаемых людей, которых нельзя просто высыл высылать, отправляют в эмиграцию. Подозрительных интеллектуалов грузят на корабль и отправляют за границу. Вывозят целым кораблем знаменитый философский пароход, чем, кстати, спасают им жизнь. Бердяев дожил до конца жизни в Париже, писал погрессивные тексты и, кстати, очень повлиял на западных левых. Персонализм Бердяева повлиял на Мунией и Сартера. Под конец жизни он даже заседал в каких-то позидиумах, поддерживая Советский Союз. Тем, кто в 1921 году поддерживал революцию и остался на родине, повезло меньше. Призрак мелкобужуазного Термидора последовал Троцкого на протяжении 20-х годов. Все события того времени он пытается трактовать с точки зрения борьбы, мелкой буржуазной стихии и политарского начала. Получается, что военный коммунизм был все-таки лучше, чем НЭП, хотя именно Троцкий первым предлагал подобную корректировку курса еще в 1920 году. Его позиция была двойственной. Он говорил, что необходимо делать уступки мелкой буржуазии, но надо понимать, что эти уступки вынуждены мелкой буржуазии враг. Напротив, Николай Бухарин видел в ней союзника, но логика Троцкого в данном случае противоположна тому, что делает Ленин в 1921 году. У него получается так – кулака, мелкую буржуазию надо задавить экономически, а политически наоборот желательно расширять демократию, дать населению больше свободы. По существу он предлагает двинуться к исходной точке 1921 года. -го года. На практике же советская власть 1920-х годов движется в противоположном направлении, зажимает ситуацию политически, но либерализует экономику, концепция Троцкого не получает поддержки. Политически он терпит полную катастрофу, его сторонники подвигаются депрессиям. НЭП рушится естественным образом к концу 1920-х годов под влиянием собственных противоречий и Великой депрессии, которая резко изменила всю систему мировых цен. В антисталинской исторической традиции принято мнение, что существовал некий заранее ставленный план святого Нинепа. Отчасти тоже задним числом утверждали советские учебники. Однако архивные материалы этого не подтверждают. Никакого заранее ставленного плана не было. События 1928-1929 годов застали партийное руководство врасплох. НЭП не свертывался, а именно рушился. Это привело к расколу правящей коалиции Сталина и Бухарина, а затем к резкому повороту курса. Начинается коллективизация сельского хозяйства. Фактически мелко стихию полностью задавили. Но никакого поворота к демократии от этого не наступило. Напротив, наступило нечто худшее – единоличное Троцкий пересматривает свои первоначальные концепции. Он не написал прямо, что был неправ, но он радикально пересматривает свою оценку. Бюрократия теперь для него не партнер мелкой буржуазии, а самостоятельная сила, сложившаяся в ходе революции, заменившая старые буржуазно помещичьи элиты и приватизирующие итоги революции, фактически эспирировав политариат. Если в начале для него мелко мелкобужуазная стихия, то в 1930-е годы он приходит к выводу, что в России произошел бюрократический Термидор. Победили новые бюрократические элиты, сформированные на основе партии. Произошел переворот. Всем партийным оппозициям приходит конец. Правым, левым, каким угодно. Окончательно подавлено крестьянство, которое было одной из стихийных сил русской революции поставлена под постоянный контроль и рабочее движение. Не случайно одним из основов острых вопросов в годы революции был вопрос о профсоюзах. В первые годы революции профсоюзы продолжали функционировать как одна из форм самоорганизации рабочих, зачастую автономно от партии. Большевики прилагали усилия, чтобы они превратились в приводные ремни партии. Иными словами, речь шла о фактической борьбе, партийной бюрократии против организованного рабочего движения, но не в смысле его прямого подавления, а в смысле обладения им, подчинением себя, что в конечном счете имело тот же самый результат, поскольку движение перестало существовать таковое, превратившись в бюрократический инструмент.